Дионисию вдруг стало противно. Он даже не мог понять, что именно ему отвратительнее. Эти любовные признания или те словесные игры, в которые они были обличены. Но выгнать Валентину он как-то не решался. Да и потом, как можно сопротивляться человеку, который являлся спецом именно что по сопротивляющемуся материалу? Она теперь сидела молча и смотрела на него испытующим, не мигающим взглядом. Присутствие ее становилось все более томительным. «Какой тяжелый человек!» И тут Дионисий, что называется, брякнул, сказанул, поюродствовал, решил, что так ему дешевле выйдет. «Духовный союз?» Что-то я о таком не слышал. Звучит как-то уж очень плотоядно. «Это что, какое-то новое извращение?» или только прилюдие к нему и поднял на неё наивные глаза. Валентина взвилась от такого цинизма. Ну, знаете ли, не ожидала от вас. У вас просто нет ничего святого. Простите, тут же с готовностью откликнулся отец Дионисий и поднялся со стула, давая понять, что ей пора уходить. Она едва кивнула и вышла из мастерской. Он тут же о ней забыл. Сидел вникая, медленно перелистывал страницы. Сколько времени прошло после её ухода? Полчаса, час. И вдруг она рывком распахнула дверь, вся ураган, мятеж, буря. Прошу вас, раз так, верните мне всё, что я вам дарила. Дениси смотрел на неё ошеломлённо, что-то тяжело соображая. Может быть, он пытался вспомнить, что же это такое она ему приносила и не мог. Потом вспомнил: кажется, красное расписное пасхальное яйцо на подставке, книгу святителя Игнатия Брянчанинова, вазочку с незабудками. Что ты ещё? Ах да, восковую свечку в виде золотой розы, рамочку для фотографии. Да, вот, кажется, блокнот в кожаном переплёте, перьевую ручку, вазочку, яйцо, свечку в виде розочки он кому-то подарил. Рамочка висела на стене уже с фотографии старца Кукши, а блокнот, книга и ручка были в келье. Сейчас принесу, сказал он, обматывая горло шарфом и надевая скуфью. Вы всё испортили, всё наше духовное общение, уизвлённо крикнула она ему вслед. Не дослушав, он побежал через Афонскую горку и через несколько минут, запыхавшись, влетел в мастерскую, держа подмышкой книгу и блокнот с прикреплённой к нему ручкой. Поискал глазами пакет, засунул их туда, протянул ей. Она вспыхнула, выхватила пакет из его рук и, хлопнув дверью, вырвалась на мороз. «Даже и не возразил, не спросил, почему вы уходите? А как же тогда христианская любовь даже не попросил, останьтесь хоть ненадолго?» хоть бы на памяти оставил бы себе что-нибудь никогда больше к нему не приду гудело и бушевало в ней отец Дионисий почувствовал словно гора у него свалилась с плеч вздохнул было полной грудью а нет что-то лишнее словно заноза зацепляла его внутри мешало сосредоточиться он чувствовал какой-то ущерб Что-то не то, но понять, что именно, так и не мог. Наконец уже, когда стемнело, хлопнул себя по лбу: "Эх, растяпа, блокнот". Блокнот ей отдал, а там с самого рождественского поста отец Дионисий взял за правило вести дневник. Очень это его успокаивало и примиряло с жизнью. Он тщательно записывал помыслы, чтобы ничего из них не забыть, и потом честно выложить на исповеди всё то, что незаметно влезает в голову, дурит, баламутит, сеет соблазны и смятение, втягивает как воронку в водоворот страстей, уводит мысль, кружа её и передёргивая. И там в этом дневнике было нечто совсем уж непригодное для стороннего глаза, кроме того, Вы решил описывать в нём всякие сценки из церковной жизни, наблюдения, мало ли, пригодятся. Было там кое-что и про владыку, причём очень нелицеприятное. Дело в том, что владыка позвал ирадиякона Дионисия послужить на светителя Николая в епархиальном соборе, и потом благословил его остаться на трапезу. Во главе стола Василий сам архипастырь, по правую руку от него городской глава и множество его чиновничьей челяди, а по левую архидиакон владыки, маститый протеирий и отец Дионисий. Владыченька, сладко улыбаясь, поднял тост настоятель епархиального собора. Вот, все говорят. «Все могу во укрепляющем меня Иисусе Христе, а мы скажем, все можем во укрепляющем нас владыке Варнаве». «Все можем, все можем», — закивали некоторые маститы и протеереи. «Я даже больше замечу», — вылез вдруг тщедушный секретарь епархии. «В Евангелии Господь говорит, без меня не можете творить ничего». А мы скажем: ничего не можем творить без нашего дорогого владыки. Ничего не можем, ничего не можем, откликнулись разрозненные протеирейские голоса. Городской главачинно наклонил голову вперёд и сделал жест, словно приглашающий своих чиновников присоединиться к этому откровению. те активно закивали. Получилось часто-часто мелким бисером, как у индусской статуэтки, которая некогда стояла на комоде у бабушки Дианисе. Чуть тронешь её, и она ну кивать. Все уже о ней позабыли, а она всё ка-ч-кач головой. А те Дианисе поёжился. Такая лесть показалась ему не только бесстыдной, но даже и кощунственной. Он взглянул на владыку, тут явно расчувствовался и жадно ловил каждое слово. Наконец, смахнув слезу и подняв бокал, он произнёс: "Многие грехи простятся тебе за эти слова". Было там в дневнике и о самой Валентине. Ох, если она прочитает, с раму не оберёшься. Ещё и не так поймёт. Но как он монах мог такое написать? Прильстился точностью выражения. При одном воспоминании уши у него покраснели. Вот уж ради красного словца. Там было написано: "Все люди источают энергии, а Валентина выделяет флюиды, большие такие хищные флюиды, и мне кажется, они носятся за мной. Ужас, ужас боюсь". «Тьфу, дурень он все-таки!» «Еще там было. Ах, лучше не вспоминать. Лучше пойти и побыстрее дозабрать этот злосчастный дневник. Искушение! Как он мог так ошибиться? А вдруг она не отдаст? Вон, какая злющая! Отдавайте мне мои подарки!» «Да он уже и не помнит, что именно. Ну, хорошо, он компенсирует ей убытки». подарить что-нибудь взамен. Он увидел искусный деревянный узор, вырезанный недавно резчиком в качестве образца для нового иконостаса, решил сказать резчику, что узор подходит, а зачем тогда хранить образец? Вспомнил, что Валентина поселилась в моём доме. «Значит, надо было немедленно отправиться к ней и забрать блокнот, пока она его не прочитала, а взамен подарить ей узор, ну и помириться. Бог с ней. Духовный союз так духовный союз. Плохо, конечно, что она его общительность истолковала в каком-то приватном смысле, но это пройдет. Он ей дал понять, что он тут ни при чем. Если умная, сделает вид, будто никакого объяснения она с ним и не устраивала». Если глупая, что ж, пусть немножко поненавидит его. Между тем было уже темно и метельно. Троицк в эти святочные дни ходил ходуном, пил, гулял, горланил и даже, несмотря на нищету, то там, то здесь взрывал хлопушки. Идти через весь город в зимней рясе было и неудобно и опасно. Могли привязаться местные пацаны просто, чтобы... попугать и погонять попа, да и всякое могло случиться. Поэтому отец Дионисий зашел к монастырскому сторожу и садовнику-монаху Матфею, которому наместник вручил ключи от монастырских складов, где хранилась утварь и ветошь еще со времен царя Гороха. Были там какие-то выцветшие пальто, тулупы, валенки и ушанки. Но Матфей категорически отказался без благословения наместника пускать туда Дионисия. И пришлось ему идти к Игумину и Устину, а заодно уж и просить его благословения на поход в город. Но Юстин позволил. Иди. Только быстро туда и обратно. А то тревожно. У меня и Лазарь просился к крестнику на святочный вечерок. Денис излез на склад, нашёл там для себя какую-то безумную серую шубку из искусственного меха, который свалялся по бокам и по вылисно животе. Взял себе шапку-ушанку, которую завязал под подбородком, да ещё и обулся в чёрные валенки с галошами, заправив в них брюки. Наряд изменил его до неузнаваемости, и сделал похожим то ли на советского провинциального бухгалтера, то ли на проходимца-неудачника. Что-то было во всём его облике сомнительно и полупочтенно. Но самому отцу Дионисию маскарад понравился, ни у кого в городе не будет интереса приставать к такому прохожему. Видно, что взять с него нечего, задирать неинтересно, да может быть и не безобидно. Кто знает, что за прощёлыга кроется под серым вытертым ворсом. Он вышел через нижние ворота и некем не узнанный поспешил к моему дому. Было уже совсем темно. И Троицкие мутные фонари смотрели в полглаза на редких погбивых прохожих, трясущихся по Крещенскому морозцу, хрустящему снежку и причудливым тротуарным наледям, на стайке разгулявшихся парней и девок, которые клубились то здесь, то там, щеголяя распахнутыми на груди куртками и откупоренными бутылками, которые мы прикладывались для куражу. Всё однако настолько заиндевело, задубело, заледенело, что идти было трудно, дул ледяной ветер, а холм, на котором возвышался мой дом, сделался его вовсе неприступным. Его надо было брать с наскока, с разбега, штурмом. Дениси несколько раз скатывался по нему и по птичьи взмахивая длинными руками, приземлялся в сугроб. Тем не менее он обратил внимание на странные обстоятельства. В доме не горел свет. Конечно, могло статься, что Валентина отправилась на службу в монастырь и ещё не приходила. С другой стороны, какая же служба? А тедди Анисий вспомнил, что колокол, возвесивший её окончание, ударил ещё когда он только примерил свой маскировочный городской наряд. Скорее всего, перенапрягшись в проповеди и отповеди, закаченев на ветру и отогревшись возле пылающих печек, она всей душой и телом предалась успокоительному сну. А может, и весьма вероятно, она просто уехала. В принципе, она же могла заторопиться домой, забрала подарки и в путь. Но тогда его блокнот с помыслами Кати теперь по железной дороге подпрыгивает на стыках, Ту-ту. А может она просто пошла к матушке Хритине, сидя, чай пьют. Что ей делать в огромном пустом доме одной? Зачем подвергаться опасности вторжения бывшего лагерника с дружками? Но тогда Блокнот наверняка остался в доме, не вслух она его читает старой монахине. Дионисиу это упрощала задачу. Он знал, что запасной ключ от дома спрятан в старой колоше, покоившейся под перевёрнутой бочкой. И можно пробраться в дом незамеченным и просто утащить свою тетрадку с собой, будто её и не было. Вернётся Валентина. А где блокнот? А его нет, как нет. Куда ж я его положила? На столе? Нет. На диване нет, в печке нет. Наверное, выронила по дороге, валяется где-то в снегу. А он ей потом подарит какую-нибудь другую ценную тетрадку, новую, чистую, без таинственных помыслов. Наконец, кое-как цепляясь за кусты, ему удалось вскарабкаться и, поднявшись на выступ, открыть запертую изнутри на щеколду к аллитку, которую, кстати, он и не стал запирать. Для порядка он всё-таки несколько раз позвонил, потом, не услышав звонка, постучал в дверь. но никто ему не открыл. Если Валентина и почивала, то крепко. Тогда он отодвинул бочку, достал ключ и отпер дверь и с усилием толкнул ее. Она, однако, подалась весьма туго, будто бы изнутри была припертая чем-то тяжелым — Но если это было так, то вряд ли Валентина могла бы выбраться из дома. Правда, имелась ещё одна дверь, та выходила прямо на калитку, но отец Дионисий знал, что в ней не было ни замка, ни даже замучной скважины, и что она всегда запиралась лишь изнутри на большой железный засов. В этом случае она бы оставалась открытой. Он даже специально вернулся к ней и навалился на неё всем телом. Нет, определённо Валентина была дома. Он снова вернулся к той прежней двери, выходящей в глубины сада, и ещё разок её как следует толкнул. Тяжёлый предмет, привалинный к ней с другой стороны, стал поддаваться, и Дионисий уже смог протиснуть в щель руку, нащупывая её в темноте какой-то железный предмет солидных размеров, оказавшийся примерно на уровне его коленки. Тогда он вспомнил, где выключатель, и попытался включить свет, но тщетно, то ли перегорела лампочка, то ли вообще в доме не было электричества. «Конечно, ветер вон какой сильный, шумный, налетит, запросто оборвет провода, то и дело грохочет кровельным железом, тра-та-та-та-ра-х, -та тарабах». «Валентина!» — позвал он, но никто не откликнулся. Тогда он напрягся всем телом и заставил попятиться железяку, которая чаяно сопротивлялась, отказываясь его пускать. Тем не менее он протиснулся вовнутрь. Дверь качнулась назад и захлопнулась за ним. А в железном препятстве он в темноте распознал садовую тачку, на которой были навалены дрова. Надо сказать, что архитектурная конструкция моего дома весьма замысловата. Итак, В нём две входные двери. Но одна, та, что располагалась ближе к улице, почти всегда была заперта. Я распахивала её лишь летом, чтобы проветрить дом или выгнать мух. Та же, через которую вломился отец Дионисий, вела сразу на большую кухню. Из неё можно было попасть в уборную и в прекрасную комнату с двумя окнами, выходившими в сад. К этой комнате с левого бока примыкала другая, которую местные называли «залой». Она тоже была проходная и уводила в третью, выглядывающую окном на улицу и имевшую вторую дверь. Через эту дверь можно было выйти в предбанник, откуда поднималась на второй этаж крепкая лестница и откуда выводила из дома прямо калитки запасная входная дверь, а другая, хлипкая, с плотно закрашенным стеклом, открывалась в уборную. Таким образом, первый этаж можно было обойти по кругу, имея при этом в виду, что какая-то часть пути будет пролегать через сортир, в котором оказывалось два входа. Непонятно даже, для чего это было придумано, тем более, что почему-то получалось всегда так, что с какой бы стороны ты не подошёл к уборной, именно эта дверь и оказывалась запертой изнутри. И вот, Очутившись в темноте на кухне, отец Дионисий естественно устремился в комнату, толкнул дверь, резко толкнул как-то лихо борза. А ведь сам часто говорил вслух и в то же время как бы себе самому: "Три правила есть Дионисий: не борзись перед Богом, не борзись перед людьми, не борзись перед собой". А тут выходит именно что перед собой и заборзился. И что же? Произошло нечто ужасное. Шум, грохот, ветер, что ли, крышу с дома рвёт. Он даже не вполне сразу сообразил, что именно, но факт на него сверху с шумом обрушилось ведро воды. Мокрый, испуганный, не успевше опомниться, он машинально шагнул в сторону И тут почувствовал под ногой мелкий округлый предмет, шарик какой-то или гайку, что ли, и раздалось нечто вроде взрыва. Да нет, взрыва, а что же ещё? На пистон, что ли, он на какой наступил. Боже, что творится? Вскрикнув и не понимая, что происходит, он ринулся вперёд, но тут же вляпался во что-то густое, поскользнулся и растянулся по полу. Шапка далой, с мокрой собачьей искусственной шубки вода ручьём. Весь пол, казалось, был полит каким-то растительным, косторовым машинным, что ли, маслом, рыбьим, что ли, жиром, гадостью какой-то густой, прилипчивой. Валентина, закричал отец Дионисий не своим голосом, пытаясь подняться и продолжая скользить. Что это за казни египетские? Что за мура? Ещё и не так получишь, только сунься, неожиданно услышал он из соседней комнаты. Я хочу только забрать своё, жалобно затянул Дионисий, с отвращением ощупывая свои мокрые, покрытые жиром брюки. Твоего здесь ничего нет, проходимец ответил ему железный голос. Вот как я тебя сейчас крестным знамением мне христь. «Попляшешь тут! А кроме того у меня горячая кочерга!» «Но это же я! Ничего страшного!» — простонал он. «Говори, говори!» — неумолимо ответила Валентина. «Сдам тебя с поличным. В другом месте будешь доказывать что да как. Даже бес может принимать образ ангела светла!» — назидательно прибавила она. «Говорю!» И братану скажи, чтоб проваливал отсюда, то у меня и на него найдётся управа. Ловушка захлопнулась. Я всё теперь про тебя знаю. А те Диониси, который в тяжёлых думах о своём блокноте с помыслами совершенно забыла встречи освободившегося уголовника с братаном, опешил. Всё прочитала в этой дневник, содрогнул салон. Ну, кого она имеет в виду под братаном? Лазаря, что ли? Ну и Валентина, которая слишком хорошо усвоила, что в дом должен нагрянуть разбойник с шайкой, запаслась бдительностью и приготовила им сугубую встречу. Приладила на дверь это злополучное ведро с водой, запихнула несколько спичечных головок в гайку, закрутив её крепко накрепко. и поставила на пол большущий жестовский поднос, наполненный соевым маслом, чтобы ворвавшиеся тати сразу поскользнулись на нем и попадали. А спичечные головки тут же бы и повзрывались, наводя на супостата в смятение и ужас. Такой у нее был батально пиротехнический план. Поэтому она даже не могла предположить теперь какой-то иной вариант, кроме начавшегося наступления вражьей силы. К тому же она долго сидела в темноте и выжидала, поглядывая в окно, пока не увидела, как этот в разбойничьем отрепье, в валенках и дикой ушанке, шатаясь, карабкается на холм. Ушанка падает, сам соскальзывает, наверное, пьяный, глаза в темноте горят. И вот он теперь тут, нате вам, пытается зубы заговорить, прикидывается бог знает кем. Дальнейший план у неё был такой: оставить его здесь, в темноте и ужасе, а самой тем временем выскочить из другой двери на улицу и кликнуть милицию. Благо, соседка Эльвира в случае чего предлагала ей воспользоваться её телефоном. Надо было только задержать этого пахана в доме. "Да это же нехорошо", взорвался он. "Это же чужие тайны, это же всё по ошибке". "Да уж, большая ошибка шляться по ночам". По чужим домам воинственно откликнулась она. «А тайны твои? Это уж как пить дать, дело не хитрое!» Она напрягла, силясь вспомнить подходящую цитату. Как говорится, «Зачал грех и родил беззаконие? Ясное дело!» «Все эти секреты теперь у меня в кулаке!» «Что значит «зачал»? Как это «в кулаке»?» «Да это ж какое бесстыдство!» — возмутился отец Дионисий. Даже дыхание у него перехватило. Тр-ра-там-там-тар-рам! — загрохотал ветер по крыше, вторе ему. Наконец он вылез из масляной лужи и, добравшись до стула в углу, уселся на него. Еще и возмущается. Все тайное становится явным. «А вот я тебе за ушко да на солнышко!»